Глава четырнадцатая. Я без всяких трудностей прошел турецкий миграционный контроль, а когда отправился получать чемодан, он уже вращался на карусели для выдачи багажа. Забирая свой самсонайт, я заметил, что никаких других чемоданов с моего рейса еще не прибыло, и понял, что мой самсонайт выгрузили первым и отправили в находящийся в аэропорту офис турецкой разведывательной службы, чтобы осмотреть его и сфотографировать. Я не обиделся, поскольку был офицером другого государства, и моя персона представляла для них интерес. Но, бога ради, неужели нельзя было сделать все более профессионально, надправив мой чемодан на карусель вместе с багажом остальных пассажиров? Я оглядел зал таможенного досмотра, но не обнаружил никого, кто мог бы следить за мной. Возможно, наблюдатели сидели этажом выше и смотрели в камеры. Пройдя таможенный досмотр, Я очутился среди зазывал, предлагавших такси, и нашел маршрутку, доставившую меня в аэропорт, обслуживающий местные рейсы. По сравнению с международным он был пустынен, лишь мужчины с большими латунными электрическими самоварами, пристегнутыми к спине, продавали яблочный чай в стаканчиках. На прилавках была разложена засахаренная выпечка, орехи продавались прямо с угольных жаровин. Температура здесь, наверное, приближалась к сорока градусам, а на то, чтобы выбраться в город сквозь скопление транспорта, даже у пожарных ушла бы неделя. Я занял очередь у стойки регистрации на рейс компании турецкой авиалинии и, медленно продвигаясь вперед, наконец оказался перед сильно накрашенной молодой дамой, увешанной тяжелыми ювелирными изделиями, с платком на голове, согласно исламским обычаям. Забрав чемодан, она обменяла мой билет на посадочный талон и указала, куда мне следует пройти. Мне удалось миновать длинную очередь, выстроившуюся перед посадкой для проверки, объяснив контролеру на английском с вкраплением нескольких известных мне турецких слов, что у меня имеется пистолет. Я был тут же препровожден в помещение без окон, где пятеро отчаянно дымивших мужчин в костюмах изучили мой паспорт, личный жетон и другие документы, включая копию письма из Белого дома на имя президента Турции, где ему выражалась благодарность за помощь ФБР в этом прискорбном деле. Письмо произвело на сотрудников аэропорта столь сильное впечатление, что они тут же вызвали мото-тележку, подкатившую меня прямо к выходу на рейс до аэропорта Милас, близ Бодрума. Я оказался там первым пассажиром. До отправки оставался еще целый час, Я решил открыть ноутбук и заняться изучением своих прошлых дел. Но не тут-то было. Едва присев, я бросил взгляд на экран телевизора, подвешенного к потолку. Турецкий новостной канал показывал кадры кинохроники, явно какие-то горы в Афганистане. Я подумал, что это очередная история о бесконечной войне, идущей в тех краях, и уже собирался отвернуться, когда показали схему самодельной бомбы, размещенной внутри чемодана. Я знал, что Шептун устроил утечку информации о том, что Сарацин якобы пытается купить двести 210 и, судя по всему, шеф подгадал, чтобы она совпала с моим прибытием в Турцию. Неудивительно, что агенты турецкой службы разведки, ответственные за рейсы, прибывающие из других стран, так поверхностно осматривали мой чемодан. Их отвлекла новость о самом значительном за последние годы террористическом заговоре. Я улыбнулся, восхищаясь про себя работой шефа. Хорошего резидента характеризует умение отвлечь внимание от своего подопечного. Подойдя к женщине, сидевшей за стойкой, я попросил пульт дистанционного управления для телевизора. В течение следующего часа, пока накопитель заполнялся пассажирами моего рейса, я, нажимая на кнопки пульта, посмотрел новости по BBC, CNN... Microsoft National Broadcasting Company, Al Jazeera, Sky News, Bloomberg и еще нескольким англоязычным каналам, чтобы узнать подробности истории про ядерный заряд. Как обычно, без конца повторялось одно и то же. Небольшое количество информации, иногда добавлялся какой-то незначительный фрагмент, который всячески пережевывали ведущие и эксперты. Было принято решение послать более двух тысяч агентов разведки в Афганистан и Пакистан. США запросили помощь у правительства Саудовской Аравии, Ирана и Йемена. Белый дом объявил, что президент выступит с обращением к своим гражданам. Мне хотелось услышать, что скажет Гросвеннер, но когда журналисты вскочили со своих мест, а камера показала президента, направлявшегося к микрофону, по радио объявили, что посадка на мой рейс заканчивается. Возвратив пульт, я прошел на самолет, Покрытому переходу, нашел свое место и через 50 минут увидел Бирюзовое Эгейское море, возможно, самое красивое водное пространство в мире. Сделав широкий круг, наш самолет совершил посадку в аэропорту Милас, расположенном в 25 милях от Бодрума. Пройдя неизбежный ритуал получения своего самсонайта и не обнаружив на этот раз признаков внимания турецкой разведки, я прошел к окошку аренды автомобилей. Эта процедура длилась целую вечность. Похоже, компьютеры еще не добрались до границ Турции. Документы тут оформляли от руки, причем в нескольких экземплярах. Наконец подкатил четырехдверный фиат, и после того, как с помощью двух клерков удалось задать английский язык для навигатора, я выехал из аэропорта в сторону Бодрума. Из-за плотного потока машин Я продвигался медленно, и, когда достиг вершины подъема, увидел впереди вереницу кричащих ярких трейлеров и грузовых платформ. Ну и ну. Цирк, причем в буквальном смысле этого слова. То была не какая-то бродячая труппа с дешевой интермедией, а турецкий государственный цирк, включавший в свою программу, если верить афише на одном из трейлеров, сто акробатов, восемьдесят канатоходцев И четырех заклинателей змей. К счастью, на выезде из Миласа они разбили лагерь, чтобы установить купол цирка. Пробка рассосалась, и я надавил на газ. Проехав пять миль, я опустил стекло, позволив жаркому ветерку ворваться в салон автомобиля. Ощущая запах сосен, я предчувствовал новую смертельно опасную миссию. Да, я вышел в отставку. И теперь испытывал страх. Да, я был одинок, и жизнь моя превратилась в детально разработанную ложь, но какая-то часть моего существа наполнилась хмельным азартом.